Часть 2. Преодоление После нескольких ненастных дней в Подмосковье установилась сухая солнечная погода. Ноябрь вдруг решил побаловать людей погожими деньками, столь редкими в конце осени. В саду уже облетели все листья, но трава упорно не желтела, продолжая покрывать землю ровным зеленым ковром. А леди любила гулять среди деревьев, вдыхать свежий холодный воздух и смотреть, как солнце вечерами уходит за горку. Прогулки стали привычкой, как и ежедневное многочасовое сидение за компьютером и работа с документами и изучение новых данных. За прошедшие два месяца, с дня приезда на дачу, она сильно изменилась. Робость, испуг, изумление уступили место целеустремленности, настойчивости, уверенности. Она сама нашла себе занятие – познакомиться с этим миром и узнать о нем как можно больше. Политика, искусство, финансы, наука, государственное устройство, военное дело, медицина, образование. Она далеко не все понимала, но исправно находила и собирала информацию и данные, скачивала их на компьютер и распечатывала на принтере. Вскоре… В отдельном шкафу скопилось несколько огромных кип бумаг. Но работе не было конца и края. Земля по уровню развития далеко обогнала Тахамар, И принцессе хотелось увезти с собой как можно больше сведений, чтобы это можно было использовать дома. Ученые и военные хартемены разберутся во всем. Главное – дать им возможность изучить материалы. Особый интерес Алиди вызывали кино, литература, театр. Она была готова часами обсуждать увиденный фильм или прочитанную книгу. Махов, когда приезжал на дачу, вынужден был вести с принцессой долгие беседы, слушая ее мнение, что-то рассказывая и поясняя. Энергия и напор о леди его изумляли. Казалось, принцесса хотела знать все. Желая на время избавиться от такого напора и дать принцессе возможность посмотреть мир своими глазами, Махов организовал для нее тур по Европе. С ней он отправил сопровождение – телохранительницу водителя, тоже специалиста по охране, и сотрудника своей фирмы, бывшего гида. Тот и взял на себя основную задачу – ознакомить подопечную с самыми знаменитыми городами Европы и их достопримечательностями. За две недели Олидия получила столько впечатлений, что еще долго не доставала Махова разговорами. Олег видел, насколько сильно изменилась девушка. Она стала иначе одеваться. Пользовалась косметикой, спокойно ездила в машине, летала в самолете. Алиди стала почти своей в этом мире, и за такой короткий срок. Махов познакомил Алиди со своей женой Татьяной. Сделал это специально. Жена начала понемногу нервничать из-за его частых выездов на дачу. Олег представил Алиде как девушку своего друга Германа, и Татьяна спокойно приняла новую знакомую. Они стали чаще встречаться у Махова дома. Татьяна первая и сказала мужу. Не знаю, как у них с Германом складываются отношения, но ему с ней будет непросто. Очень загадочная девушка. Серьезная, властная, словно королева. Сильная натура. Правда, Германа вроде бы любит. По крайней мере, вспоминает его постоянно. Олег только подивился женской проницательности и интуиции. Он, конечно, не стал говорить, кто такая Алиди на самом деле. Любимая может не понять, примет за глупую шутку. Но сам Махов тоже видел характер девушки. Не знаю, как дальше пойдет. Но это красавица подстать стать Гере. Если он и впрямь возьмет ее в жену, будет хорошая пара. Такие женщины редко попадаются в жизни. Тревогу в ее глазах он тоже видел. А Лиди давно не спрашивала его, что слышно из дома. Знала, что связи нет. Но все равно ждала весточки. Олег пытался ее успокоить. Если так долго молча, значит дело идет, убеждал он. В противном случае здесь уже были бы оракулы с дурными вестями. Так что верь. Все будет хорошо. А Лидия немного успокаивалась, переключала внимание на дела, но через какое-то время в глазах снова возникала тоска. Махов сам старался не думать постоянно о друзьях, и так забот хватало. Кризис набирал обороты, требовалось много времени и сил, чтобы выйти из него с минимальными потерями. Всю добычу друзей Герман уже переправил на Запад, и теперь об этом не волновался. Глупая история с Сударкиным забылась за ворохом проблем. Сударкин уехал куда-то далеко, ему тоже не до сведения счетов. Это махово радовало, одной заботы меньше. Но когда голова немного освобождалась от насущных проблем и забот, мысли сами собой сворачивали на друзей. Что у них там? Если бы дали какой-то сигнал, а так сиди и думай, живы ли? Если живы, то где? Смогут ли предотвратить пресловутую катастрофу? И увидит ли он их когда-нибудь еще?